За десять минут до полуночи Середин вышел на лестничную площадку. Ночные заговоры всегда следует исполнять в местах, куда падает свет луны. А из его комнаты, выходящей окнами на соседнюю девятиэтажку, даже небо не разглядеть. Опустившись на корточки, на площадке между этажами, черным мелом Олег нарисовал колдовской треугольник. по углам которого установил свечи. Поверх, уже обычным мелком, нарисовал треугольник чистый, перевернутый одним из углов к себе. Получилась так называемая «Звезда Давида», в которой на самом деле представлял ценность только внутренний шестиугольник, место скрещения миров обычного и магического. Завершив приготовление, Олег закрыл глаза, сосредоточился. Но он сделал несколько глубоких вдохов и полных выдохов, представляя себе, как внешний мир проникает в его тело, заполняя все до кончиков пальцев, волос, ногтей, до последней жилочки и клеточки. Выдохнул мир, вдохнул, снова выдохнул. Голова слегка закружилась. Мир восприятия расширилось за пределы видимых пространств. Стараясь поддерживать в себе это ощущение, середин достал из кармана зажигалку, щелкнул ею, зажег свечи, потом опустил ладонь в центр звезды сделал мыслимый выдох через руку, заливая внутреннее пространство магической фигуры, пропущенной через себя чистой составляющей, и начал четко и раздельно произносить обычную формулу. Стану, не помолясь, «Выйду, не благословясь, из избы не дверями, из двора не воротами, мышей норой, собачьей тропой, окладным бревном. Выйду во чисто поле, поймаю птицу черную, птицу белую, птицу алую». Одной рукой он достал перо филина, положил его в центр фигуры, между большим и указательным пальцем. Щелкнул зажигалкой, превращая перо в трескучий огонь. Летите, птицы, за земли южные, земли восточные и западные, за реки быстрые, моря глубокие, волны высокие, за море океан, на остров Буян. На острове том лежит бел горюч а камень, на камне изба, в избе сундук, на сундуке старик. Птица черная, закрой старику очи, уложи его в окрепок сон на сорок дней и сорок ночей. Ты, птица белая, открой сундук, впусти в него свет ясный. Ты, птица алая, достань из сундука книгу Велесову, спроси книгу. Спроси, зачем нам знание колдовское, да умение ратное? Выдохнул Олег и неожиданно ощутил, как во лицо пахнуло болотной затхлостью и слабым грибным ароматом. который столь часто витает холодным и дождливым летом в подтопленных березняках. И почти сразу руку обожгло раскалившимся крестом. «Электрическая сила!» По спине между лопаток пополз холодок. «Только этого мне и не хватало!» Середин осторожно одними глазами покосился по сторонам, немедленно потянул саблю из ножен. пока ничего не происходило. В мертвенно-желтом свете луны мелко дрожали березовые листья, подмигивая серебристыми изнанками. Радостно орали лягушки. Между бело-черными стволами нетерпеливо расползался туман. «Туман, полнолуние, болото», — мысленно отметил Олег. «Тройное ква в одном флаконе». При таком раскладе без неприятностей не обойтись. Утешало только одно. В руках находился уже обнаженный гибкий клинок, хорошо отточенный и правильно закаленный стали, выкованный из коренного листа волговской рессоры. Средин скосил глаза на поднятое к лицу оружие и прочитал на лезвие возле самой рукояти два перекрещивающихся слова. Вытравален на полированной стали. Аз есмь. Вот тебе, батенькой, вещи сон. В тот же миг слева мелькнула тень, Олег шарахнулся вправо, одновременно поворачиваясь, и увидел летящую прямо в лицо распахнутую змеиную пасть с длинными тонкими зубами, глазами и бусинками над ними и раскрытым капюшоном немного позади. От предчувствия близкой смерти екнуло сердце, но натренированные годами занятия руки рефлекторным движением резанули саблей воздух, и тварь словно сама собой развалилась на две части, промелькнула мимо груди и забилась на земле в предсмертных судорогах. Теперь стало видно, что к змеиной голове крепилось мохнатое тельце белки. с широкими кожистыми крыльями и когтистыми лапами ястреба. — От бля! — прошептал Середин, стараясь смотреть сразу во все стороны. — Да это же криксы! Листва в березняке снова зашелестела, но на этот раз не от ветра. Деревья тряслись так, словно через них пробивалось нечто тяжелое. — размером с хорошего толстозадого гиппопотама. Еще одна тварь спикировала сверху. На эту ночницу Олег смахнул мимолетно, даже не задумавшись. Крест на руке слегка остыл, что отнюдь не означало, будто мир вокруг стал безопаснее. Просто самые крупные и злобные криксы еще не успели домчаться до своей жертвы. Посему следовало срочно сматываться. «Весь вопрос — куда?» — вслух заметил молодой ведун, пытаясь хоть как-то сориентироваться. Однако вокруг стоял лес, и даже полная луна на чистом ясном небе ничуть не помогала разглядеть дорогу. Ответ пришел сам собой. Слева затрещал березняк, справа что-то зачавкало по болоту. Впереди хлопали крыльями подлетающие твари. Средин развернулся и кинулся бежать. Пару раз что-то промелькнуло над самой головой, но за мгновение до этого крест обжигал руку, и Олег успевал пригнуться. В третий раз рука ощутила жар, когда позади чавкнул торфяник. Ведун развернулся и одновременно взмахивая саблей, и когда увидел перед собой женщину, остановить удара уже не успел. Голова с длинными каштановыми волосами подскочила на несколько сантиметров вверх, потом звучно шмякнулась в лужу. Тело сделало еще пару шагов и плашмя рухнуло вперед. Сердце ёкнуло. На мгновение спустя Олег увидел руки погибшей с длинными сантиметров по двадцать пальцами, каждый из которых заканчивался толстым кривым когтем. С этой секунды в душу веду нас не зашло спокойствия. Он без колебаний рубил все, что шевелится. Змей, птиц, детей, монахов, коров, ветки деревьев, качающиеся кочки, крупных ночных мотыльков, шаг за шагом отступая в избранном направлении. Наконец под подошвами ботинок захрустел песок. Запахло соснами, и криксы неожиданно отстали. Наверное, у них тоже имелось какое-то чувство самосохранения. Кажется, теперь я понимаю, зачем учился владеть саблей. Тяжело перевел дыхание середин и отер клинок о куст черники. — Блин, и это называется ум на халяву. — Нет. Такие дисциплины лучше изучать за партой, по учебнику. Он опустил руку в поясную сумку, зачерпнул горсть перца с табаком и щедрой рукой сыпанул вокруг себя. Через такой барьер ни лесные хищники, ни мелкая нечисть пробиваться не рискнет. Разве только враждебно настроенный сильный маг или посланные им слуги. Но такой опасности Олег не предполагал. Не имелось у него врагов среди сильных колдунов, да и крест на руке всегда успеет предупредить загодя. Поэтому молодой ведун сел, привалился спиной к ближайшему стволу и закрыл глаза. Проснулся Середин, когда солнце ударило ему в глаза. К краешком сознания он помнил, что сегодня понедельник, что нужно идти на работу. Но тем не менее пытался урвать еще пару секунд сна. Повернулся на бок и упал на колку и хвойную постилку. Это еще что за ква. Он сел, огляделся, разгоняя остатки дремоты, и пытаясь вспомнить, как сюда попал. Прямо над головой безоблачное небо, скребли макушки вековых сосен. У подножья стволов чернели крупными ягодами кусты черники и голубики, перемежающиеся с редкими брусничными ветками. Прозрачный, пахнущий смолистой свежестью бор забирался на холм, у самого подножья которого сидел Олег. В другую сторону тянулось поросшее чахлым бережняком темное болото, поблескивающее частыми оконцами чистой воды. Оно манила к себе алыми россыпями калюквы, но есть в такую рань середину не хотелось. Так, — сделал он глубокомысленный вывод, — значит, это был не сон, и на работу я сегодня явно опоздал. Нужно выбираться к ближайшему населенному пункту и брать больничный, а то уволят. Куда? — И каким образом закинуло его заклятие велесовые книги, олег старался не думать выйдет к людям узнает, но нужно признать, обряд оказался весьма эффективным. Теперь он точно знал, что есть еще на земле места, где обитают самые настоящие наченицы и куда без сабли и хотя бы начального понимания колдовства лучше не соваться. Над болотом пронесся звонкий клич Кукушки, и Олег сразу загадал. — А ну, скажи, сколько мне до дороги пробираться? — Ку-ку. Растянула последнюю ноту Пичуга и замолкла. — Ого, это что было, метры или дни? Попытался уточнить Середин, но ответа, естественно, не дождался. А вопрос был отнюдь не праздный. Хорошо, если заклинание пихнуло его в ближайшую болотину промеж обширных дачных участков. А вдруг куда-нибудь Сибирь засандалило? Спасибо, ворон. Научил ты нас к любому заклинанию, как к войне готовиться. Вслух поблагодарил старика Олег. Но мог бы и посоветовать еще и бутерброды перед наговорами заготавливать. Он похлопал себя по карманам, заглянул в поясную сумку. В наличии имелись кистень, два мелка, зажигалка, полкулька перца с табаком, носовой платок и старый календарик с рекламной магазина «Максидом». Не густо. Ну да ничего не пропадет, а в следующий раз будет умнее. Середин поправил ремень так, чтобы сабля свисала сбоку и не била его по ногам, и стал решительно подниматься на холм.